Глава седьмая Немного успокоившись, Альда решила исследовать спальню, превратившуюся в ее тюрьму. Хорошо, что воровка отлично видела ночью, но проклятущий дракон мог этого и не знать. Ушел и оставил ее одну в темноте. Думает, напуганная девица станет сговорчивее к утру? Альда фыркнула. Не на такую напал. Первым делом она подошла к окну. «Что, если увиденное в прошлый раз просто померещилось есть перепугу?» «Но нет. Башня по-прежнему парила высоко над землей, будто оторванная от замка». Воровка потёрла лоб. «Такого она ещё ни разу не видела. Ладно, разберёмся». Прошла по кругу вдоль стен, не отрывая ладони от шёлковых обоев и гобеленов. «Если есть тайный ход...» ведущий в комнату. Она обязательно его почувствует. Стены остались глухи. Проклятие! На кровать глядеть было тошно, а больше смотреть было не на что. Альда села на подоконник, обхватила руками колени и залюбовалась огоньками города, мерцающими далеко за замковой стеной. Коротышка сейчас, наверное, объясняется заказчиком. почему его лучшая взломщица не явилась назначенный час и не принесла кубок, за который уже внесен задаток. Расшаркивается и обещает взыскать с воровки неустойку. А это значит, если даже Альда вернется с добычей, заработка ей не видать. А еще коротышка на вид мягкий и сладкий, словно зефир. Подчас бывал жесток и скор на расправу. Альда недавно стала свидетельницей того, как он, не меняя благостного выражения лица, так закрутил ухо мальчишке по прошайке, что выступила кровь, а паренек-то всего лишь потратил медную монетку на леденцы. «Ничего, выберусь, и кубок принесу, и прибавки к жалованию попрошу. За вредность!» С тихим скрежетом повернулась ручка. Альда спустила ноги с подоконника, мышцы напряглись. Сейчас, как только дверь приоткроется, оттолкнуть гада и бежать, бежать! Однако, вопреки ожиданиям, на пороге спальни возник вовсе не гад ползучий, а миниатюрная девушка в таком же платье, в каком сама Альда, прибыла в замок. В руках служанка держала поднос с едой. Локтем прижимала к себе одежду. «Госпожа!» — неуверенно произнесла она, вглядываясь в темноту. То, что явился вовсе не хозяин замка, Альде было только на руку. Она метнулась вперед, устремляясь к открытой двери, и со всего размаха влетела в упругую, невидимую стену. Ойкнула, потерла ушибленный нос, выругалась так, что служанка попятилась. Ну чего тебе?» Неприветливо буркнула воровка, делая вид, что Аказия с дверным проемом входила в ее планы. «Хозяин приказал, вот ужин!» «Давай-ка сюда!» Бодро приказала Альда. И когда поднос перекочевал из рук в руки, с невозмутимым видом прошествовала к открытому окну и вышвырнула прочь. «Вы что делаете? Там же люди внизу!» Альде не было дела до людишек, продавших душу чешуйчатому гаду. Но тут ее внезапно озарила одна мысль. «Постой, а как ты сюда попала?» Она решительно надвинулась на девушку, та испуганно отступила, прижимая к груди тряпки. «Разве башня не висит в воздухе?» «Не знаю», — затрясла головой та. "Башню как башня! Я по лестнице поднялась!» Альда щелкнула перед носом трусишки железными когтями, и Тани, выдержав, кинула одежду на пол и выбежала прочь. «Какие мы нежные!» — проворчала Альда. Теперь стало окончательно ясно, что башня заколдована. Она открыта для всех, кроме одной единственной пленницы. Но ничего, она найдет способ удрать. Присев на корточки, воровка перебрала одежду. Сорочки из нежнейшего атласа и платья, без изысков, но тонкой работы, с жемчужной вышивкой по лифу и кружевами на рукавах. «Иди к демонам!» — сообщила Альда в пустоту. Сорочки и платья отправились следом за ужином. Всю ночь Ульхар Отермир провел, беспокойно ворочаясь сбоку бок. В постель он улегся неохотно, и только потому, что слугам от чего то требовалось без конца заглядывать в его кабинет и интересоваться, не нужно ли чего его сиятельству. Проклятые подхалимы! Все они! Лорд обрадовался лишь молоденькой горничной, которую едва ли не за шкирку приволок старик дворецкий. В другое время Ульхар мог бы бросить и второй взгляд на тоненькую скромную темноглазку, которая дрожала от испуга и источала нежный аромат невинности. Но не теперь. Лорда интересовала, как его гостя восприняла отправленный ей ужин и платье. -простите — запинаясь, пискнула служаночка, залилась краской и замолчала, прикусив язык. Она боялась, что ее накажут. «Что?» — рявкнул дракон, опасаясь услышать, что Гианы не оказалась в спальне. Дворецкий ответил за служанку. Ваша гостья все выбросила в окно. Ульхар облегченно выдохнул и махнул рукой, чтобы его оставили одного. Он был уверен, что кошечка надежно заперта в магической клетке. Но кто знает, ведь не далее чем вчера он мог бы со стопроцентной уверенностью сказать, что ни одна девственница мира и даже иных миров никогда не доберется до его сердца. Каждое семилетие он будет исполнять давно надоевший обряд, но не потому, что действительно боится состариться или потерять магическую силу и способность обращаться в грозного дракона. Он делал это ради своего графства, ради людей, которым жилось в драконьем лесу сыто и спокойно, и для праздника укрепления трона приглашал претенденток из самых различных сословий, как аристократок, так и простых крестьянских девушек. Жениться дракон мог только один раз. Это избавило бы его от ритуалов с девственницами, но связало бы с избранницей пожизненными узами, расторгнуть которые было не под силу и старейшине. А девушки, с которыми Ульхар хотел бы прожить до конца своих дней не существовало в природе. Во всяком случае, он думал так уже не менее 130 лет из 150 прожитых на свете. За завтраком лорд вынужден был терпеть придворного мага его величества, который так не кстати приперся в драконий лес, ссылаясь на исследование магических аномалий в горах. Еще один охотник за артефактами наверняка разузнал о кубке открывающим порталы, и мечтает запудрить мозги молодому дракону. «Выговорит лорд Отермир, самый молодой из драконов нашей страны, а потому обязаны прислушиваться к советам мудрецов мира сего». Раскатал губы, как же. Ульхар, хотя и был юным по меркам древнего народа, знал этого хитрозадого колдунишку еще со времен его учебы в Академии. Любитель загребать жар чужими руками, маг легко пробился наверх, сделал карьеру в магическом сообществе и устроился при дворе короля. И только тьме известно, сколько жизни осталось за бортом во время этого головокружительного восхождения. «Девственницы нынче не в моде», — заявил колдун, размахивая чайной ложкой, словно волшебной палочкой. «Посмотрели бы вы, что творится в столичной академии. Уже и на первом курсе не отыщите ни одной нетронутой барышни. А вот потому я и не люблю бывать в столице», – парировал Ульхар. Колдун болтал и болтал всячески вздор, никак не желая переходить непосредственно к теме своего визита. Изучать аномалии в разломах базальтовых плит были отправлены трое молодых стажеров. Сам же придворный маг шнырял по замку, вынюхивал потайные уголки и делал попытки подкупить слуг. Все это Ульхару было известно. — Как она там, моя кошечка? — думал про себя лорд, уже забыв вчерашнюю злость. Он еле сдерживался, чтобы не запустить надоевшему гостю серебряной вилкой в глаз. Ульхар думал о том, как войдет в спальню и застанет гианочку спящей, свернувшейся в маленький теплый комочек, и только растрепанные светлые волосы будут окружать ее нахальное нежное личико, которое во сне будет, конечно же, милым и спокойным. — Посмотреть вашу коллекцию! — услышал лорд краем уха. Воспоминание о девчонке разом лишило его всего – аппетита, зрения, слуха. «Конечно, но немного позднее», – пообещал Ульхар, рывком поднимаясь из-за стола. Когда он скрылся из виду, придворный маг аккуратно промокнул губы салфеткой и двумя пальцами взял тончайшую фарфоровую чашечку с кофе. «Дракона что-то отвлекает от дел». И это нам на руку, ваше величество. Он всегда разговаривал с королем, когда вопросы казались серьезными. И его не волновало, что король не слышит и не видит его, находясь в нескольких сотнях миль от драконьего леса.